Глава 2. Я решил пред очами твоими не прорвать резко со своей службой, а тихонько отойти от этой работы языком на торгу болтовней. Пусть юноши, помышляющие не о законе твоём, не о мире твоём, но о лжи, безумии и схватках на форуме покупают оружие своему неистовству не у меня. До виноградных каникул оставалось, кстати, совсем мало дней. Я решил перетерпеть эти дни и уйти, как обычно, в отпуск, не возвращаться больше продажным рабом. Я был тобой выкуплен. Решение наше было открыто тебе, людям же открыто только своим. И мы условились нигде о нём не проговариваться. Хотя нам, поднимающимся из долины слёз и воспевающим песнь восхождения, дал ты острые стрелы и угли, обжигающие лукавый язык, который заботливо противоречит доброму и из любви к тебе пожирает тебя, словно привычную пищу. Примечание. Решение молчать было принято не из боязни уступить отговаривающим, но из желания не выставлять себя на показ. Конец примечания. Ты уязвил сердце нашей любовью твоею, и в нем хранили мы слова твои, пронизавшие утробу нашу. Мы собрали образы рабов твоих, ты осветил их темных, оживил мёртвых, и погрузились в размышления над ними. Их пример сжег нас, уничтожал окаменелое бесчувствие, мешал скатиться в бездну, воспламенял так, что всякое веяние противоречия от языка лукавого только разжигало наши желания, но не могло угасить его. А так как имя твое светится по всей земле, то нашлись бы люди, восхвалявшие наши намерения и обеты. Мне же казалось хвастовством не подождать столь близких каникул, а уйти из публичного поста, бывшего на виду у всех, будто мне хочется, предупредив наступающий праздник, обратить на себя общее внимание. Все заговорили бы, что я стремлюсь возвеличить себя. А зачем мне, чтобы люди судили и... Редили о душе моей, хулили добрые наши. А тут ещё в это самое лето от чрезмерной работы в школе лёгкие мои начали сдавать, дыхание стало затруднено. Боли в груди свидетельствовали о её недуге. Голос стал глухим и прерывистым. Сначала это меня очень встревожило, Приходилось по необходимости сложить бремя учительства или, во всяком случае, прервать работу, пока, может быть, вылечусь и выздоровью. Когда же овладела мной и укрепилась во всей полноте желание освободиться и видеть, тебя, ты, Господь, ты знаешь, Боже мой, я даже обрадовался, что у меня есть справедливые извинения, которые должны смягчить обиду людей, не желавших из-за своих милых детей помиловать меня. Полной такой радости я претерпел этот промежуток времени до конца. Было это, кажется, дней двадцать. Претерпевались они с натугой. Во мне уже не было того запала, с которым я обычно вел эти трудные занятия. И не приди на его смену терпения, они согнули бы меня под своим бременем. Кто-нибудь из рабов твоих, моих братьев, скажет, что я согрешил позволив себе хоть один час остаться на кафедре лжи, в то время как сердце моё полно было желанием служить тебе. Не буду спорить, но ты всемилостивый Господи, разве не простил мне этот грех и не отпустил его вместе с другими страшными и смертными, а мы в меня святой водой